Поехал к Саве, нужны были деньги, причем много, обрадовал друга, что таинственные старатели, предлагают партию в 50 кило. Олежек удивился, но обещал решить. Спросил только, нельзя ли часть отдать какими-нибудь товарами. Тут я и задумался, почему нет. Ну и попросил десяток стволов, лучше всего длинных калашей, и патронов к ним тысяч пятьдесят или 100 пулемет лучше всего РПК чтоб патроны из одних и тех же цинков добывать. Потом еще подумал и спросил о людях. Человек тридцать, причем таких, которых никто искать не станет и которые работать могут. — Ты никак какую-то душманскую банду снабжаешь, — сверкнул глазами, смотрящая овощного рынка. — Работорговлей решил заняться. Спать-то сможешь потом? Не боишься, что кровавые мальчики станут сниться? — Гонишь, — отъехал я и нарисовал ему сказку о живущем своим умом в дремучей тайге мужичках. Типа они сами по себе и с государством никаких дел иметь не хотят. Моют потихоньку рыжье на ручейках, огороды разводят и очень не любят, когда к ним чужие забредают. Могут и больше намывать, только у них типа рук рабочих не хватает. Им бы бичей каких-нибудь на перевоспитание заслать, так они нас всех озолотят. — Прикол, — хмыкнул майор в отставке. — У меня как-то тоже мысля была бросить все нахрен и свалить в какую-нибудь глушь. Завидую, ну так, по-хорошему. Ладно, Дюх, покумекаем с мужиками. Мож, и насобираем тебе относительно добровольных золотоискателей. За стволами кто приедет? — Я, — кивнул утвердительно. — Или на крайняк, брат мой Леха, он в теме. Прямо сейчас у мужчинок тех гостит. — Вернется, будет оружейкой их ихней заниматься. — Грамотный чел у тебя, братан, — согласился Сава. Только ты в курсе, что Леха твой с отставниками чего-то мутит? — У меня координаты вояк спрашивал, кто не пришей кобыли хвост, болтается и по жизни себя найти не может. — В ту же кассу, — подтвердил я легитимность братовых запросов. — Там у мужчинок узкоглазые соседи обнаружились. Им взвод бравых товарищей надобен, чтобы вменяемым вменить и неадекватных адеквакнуть. Трехразовое питание, веселая жизнь и еще раз трехразовое питание в комплекте. Ну и золотишка в кармане, само собой. — А, -а" — скривился олешка вот же, блядь, жизнь злодейка. Такая тема и без меня. — От этих же талибов хрен уедешь. — Я в отпуске-то забыл уже, когда был а то бы и сам рванул советскую власть устанавливать в одной отдельно взятой тайге. «Мичман твой там поди!» — отводит душеньку. «Не без этого», — улыбнулся я, припоминая лицо брата в разводах сажи и грязи после краткого боя во враге возле убежища рыбаков. «Ну да хрен его знает, как оно дальше все обернется. Глядишь, и тебе доведется в глухомане той в пострелушке поиграть». «Сам засобираешься?» Не забудь старинного друга, строго погрозил пальцем Сава. А стволы будут. Для такого дела не могут не быть, и пулемет найду. Гранаты надо? Или мины пехотки? Этого добра у меня самого имеет место быть. Не откажусь. И тебя не забуду, если что. Готовь, гостинцы. Я поца пришлю. На то мы расстались. У меня еще одна встреча намечена была с архитектором. Теперь-то я был готов на любые его вопросы ответить. Мы с братом полдня десант с черного корабля в засаде прождали. Было время хорошенечко обсудить. Второй заход удался. Гораздо проще разговаривать с профессионалом, имея на флешке геоплан местности 500-го масштаба и список требующихся помещений. Военная база закрытого типа в тропическом климате, Стилизованная под испанскую или французскую крепость времен Людовика XV это куда понятнее для специалиста, чем прежние мои невнятные жесты руками. Мы с архитектором быстро заполнили стандартную форму техзадания и даже просмотрели несколько десятков фотографий из интернета, обсудили требования заказчика о скорейшем начале строительства и, в связи с этим, необходимость блочной структуры всего объекта. Ну и договорились в итоге, что специально обученные ребятишки начнут проектировать в первую очередь энергоузел, складской комплекс с хранилищем ГСМ и два обращенных на запад и на юг бетонных бастиона. А сам господин Власенков, это фамилия того архитектора, если я раньше не говорил, намерен был озаботиться общим, так сказать, генеральным планом всего сооружения. «Ну, это чтоб более простые в плане архитектуры. Объекты на нашей сопке строились нигде попало, а где надо. Естественно, обсудили и финансовый вопрос. Я по глазам видел, что старому пройдохе самому интересно взяться за такой необычный объект. Но это я. Другой, не знающий Власенкова столько лет, вряд ли что-то бы понял. Пришлось сразу, чтобы исключить попытку утолить любопытство, и прошмыгнуть на будущую военную базу, замаскированную под о необходимости архитектурного надзора, по большому секрету пожаловаться на совершенно беспрецедентную секретность. Мол, даже моих работяг особисты глупыми вопросами гнобят, а меня из-за криминального прошлого и близко к стройке подпускать отказались. Пожалел еще. «Типа база на каком-то тропическом острове будет». Вроде как-то где-то рядом с Венесуэлой, и было бы кайфово прошвырнуться туда, на песочке понежиться и в Карибском море искупаться. Власенков о просмотре и заговаривать не стал. Уж мне ли не знать, что, так сказать, в девичестве у моего архитектора фамилия в паспорте была другая, что-то вроде Велвелсон, и что почти вся его родня ныне обитает в предместьях Тель-Авива так что пресловутый вопрос в анкете «Имеете ли вы родственников за границей?» ставил жирный крест на возможности доступа на секретный объект. Отлично, короче, съездил. Вообще день прошел плодотворно, но жизнь, как всем известно, это такая полосатая африканская лошадка, и за белой полосой неминуемо наступает черная, и полоски все разной ширины. Только сел в машину, звякнул сотовый, Звонил дядя Вова. Он терпеть не может разговаривать по телефону, не изменил привычки и на этот раз. Сухо поздоровался и пригласил навестить, причем немедленно. Что было делать? Отказывать такому человеку без веской причины не стоит. Поехал. Нужно сказать, погода не баловала. Осень в нашем мире, бляха от ремня. Не то что там, за подковой. Сыро, воняет прелыми листьями, и холодный ветерок как карманный воришка, так и норовит забраться под куртку. Не самое подходящее время для прогулок на свежем воздухе. Тем удивительнее мне было, когда тренер все-таки предложил совершить променад по небольшому скверу неподалеку от банного комплекса. Я помню, Андрюха, что Саву именно ты к нам привел. После ни к чему не обязывающих вступительных слов о здоровье и делах, дядя Вова приступил к главной теме. Типа ты с ним в хороших отношениях с детства, и нам такой персонаж не помешает боевой офицер, горячие точки. Я тогда сказал, тебе помнишь, да без базара. И даже поставил Олежку Смотрящим важное для нас всех место, так? Трудно не согласиться, все было именно так. Ты сейчас что-то с Савой крутишь, какие-то темы у вас есть общие, кое-кто трендит, типа Сава с Дюшей крыски типа тянут от братвы лаве с рынка. Базарят, мол, надо нож горлу майору представить и за жабры подергать, чтоб признался. — Хоть намекни, тренер, — рыкнул я. — Кто именно рамсы попутал, кто посмел? — Не кипишуй, бригадир, — поморщился глава ОПГ. — Длинные языки и без тебя укоротили. Но пригляд за смотрящим я послал. — Сам пойми, Андрюха, время нынче такое. Гниды в хребтину вцепились. Раньше с рук ели. Улыбки моей, как явление Христа, ждали. Теперь здороваться брезгуют. В мэрии под Петра копают. Слышал? Не слышал. Но информация была очень и очень ценная. Петр Самохин служил, наверное, все-таки себе. Ну уж никак не государству. На посту главы городского спорткомитета. Деньги там крутились не маленькие. Спорту при последнем президенте стали оказывать внимание и средства федералами выделялись. Ремонтировались и строились новые объекты. И кто получал подряды? Естественно, я. А Петр Ефимович получал откаты, все были довольны. Дядя Вова приятельствовал с Самохиным уже много лет, кажется, еще с того времени, как был простым тренером в одном из спортклубов. Потом, когда братва приподнялась и занялась организацией Сибирской федерации самбо и дзюдо, Это пошло плюсом в личное дело начинающего функционера от спорта. Так они с тренером и цеплялись друг за друга, как звенья одной цепи. Успехи наших пацанов на соревнованиях эхом откликались на авторитете Петра. И если кресло под главой спорткомитета закачалось, это был неприятный удар по нашей братве в городе. Роют, падлы, роют. Петр приезжал ночью, как вор, чтобы никто не увидел. Помочь просил. Я думаю, пока. А Сава тоже, что тоже удивился я. Походу, мальчики из конторы твою Олежку пасут. Ты, Андрюха, давно со мной. Огонь и воду мы вместе прошли, а медных труп нам не положено. Ты мне типа как сын. Не огорчай, старика. Сверни, пока дела с Савой. Пыль уляжется. Мы поймем, что у мальчиков к нашему майору есть предъявить, тогда будем движение делать. Сам же знаешь. «Главное движение», — подхватил я любимую присказку тренера. «Короче, я тебя предупредил», — кивнул дядя Вова и повернул обратно, к теплому ресторанчику при банном комплексе. «А ты сам решай, мальчик взрослый». Я не знал, что и думать. В голове какая-то каша образовалась. Сложно все было, непросто. Слова тренера не получится игнорировать. Слишком многое на Олежке завязано. Деньги, оружие, люди не говоря уж о том, что я его своим другом считал, одним из немногих. А оно вон как выходило. Не мог же бывший майор не ведать, что попал под прицел конторы. Или, если все-таки знал, то почему мне не сказал? Я ему днями полцентнера золотых слитков должен был переправить и мог попасть как кур в за незаконные операции с драгметаллами. Что было бы, быть может, и не смертельно, но уж точно неприятно. С другой стороны, сведения дяди Вовы — это только слова. Об их самых непростых отношениях, наверное, только в ясельной группе детсада не знали. Могла ли быть эта странная стрелка с шефом? Частью многоходового плана по перехвату влияния олешки на братву. Да легко. Кто захочет иметь общие дела с человеком, за которым следят внимательные глаза госбезопасности, «Сумасшедших у нас в стране полно, а вот дураков нет, ни одного. И тогда, если все дело во внутренних разборках, мне следовало как можно быстрее рассказать о разговоре с тренером-майору. У Савы голова большая, чего-нибудь придумает, выкрутится. Предупрежден, значит, вооружен. Это не я придумал и не мне опровергать. Спросят. Если спросят, о чем мы тут с тобой на холодке базарили», Дядя Вова остановился и ткнул мне в пресс толстым твердым пальцем. «Скажешь, за тортугу терли?» «И мне, цинканеж, кто именно интересовался?» «Развелось в натуре любопытных?» «Хорошо. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Что за хрень, Дюш? Чего это я, как лох какой-то? О том, что ты клуб продавать решил, последним узнаю». «Да я еще и не решил, так, подумываю». «Башка на то богом и дана, чтоб думать», — согласился старый вымогатель. «Вот и выдумай, чтоб тортуга твоя от братвы не уплыла. Урон это для нас будет, сам понимаешь». «Да, понимаю», — поморщился я только. «Деньги нужны», — перебил меня тренер. «Базаров нет». «Давай я дам тебе денег. Лимона зелеными хватит? А потом парнишка к тебе забежит, скажет, на кого клуб переписать». «Много?» — Совсем не хотелось брать лишнее. — В нашей компании такое обязательно боком вылезет. Припомнится при случае, когда меньше всего этого ожидать будешь. Я думал, дешевле клуб продать. — Нормально, — отмахнулся шеф. — Это же раритет. — История. — Сколько наших пацанов через твое заведение прошло, помнишь? — Алаве. — Ты, Андрюха, сам знаешь. Я с блатными не особо, но как-то понадобилось к старому вору обратиться. Терки серьезные были. Без уважаемого человека все могло стрельбой закончиться. Так что пришлось на поклон ехать. Был такой дед Гасан, слышал? Нет? Ну да. Он и не светился особо. В малюсеньком городишке у какой-то бабки полдома ему собщика снимали. Помер он. Давно уже. А жаль. Мудрый был старик. Сейчас таких уже нет. Короче, дюш, он мне про бабло обстоятельно все рассказал. Глаза мать его открыл. Говорил, типа сами по себе деньги. Вообще ничего не стоит. Что доллары, что золото или платина, похрен. Просто еще какие-то вещи, сильные и без них свое возьмет. А слабому и они не помогут. Прикинь? Но, говорил мне старый Гасан, с помощью лаве измеряют отношения между людьми. Вот сам посуди. Пришел к тебе, допустим, лошара какой-нибудь московский и предложил за тортугу лям зеленью. Скажешь ты ему, что это много? Нет. А мне почему сказал? А потому что между нами есть отношения. Вкурил тему? Мне для тебя, Дюха, ничего не жалко. Денег, связей. Скажи только, все для тебя сделаю, последнее отдам. А другие люди лучше баксы в камине сожгут, но тебе не отдадут. Потому что ты им чужой, никто, враг, понял? Спроси у человека бабла отсыпать и сразу вкуришь. Кто он тебе, друг или враг? Шеф взялся за ручку входной двери, к тому времени уже предусмотрительно распахнутой одним из опричников. Езжай, Андрюха, и помни, чего я тебе сказал. Удачи. Ну, я и поехал. Чисто на автопилоте, честно говоря. Голова задачей, как быстрее предупредить Олега, но что прямо сейчас к нему не заезжать и не звонить, была занята, а не соблюдением ПДД. Как не въехал ни в кого, загадка века. Видно, нужен я еще был Господу на этих двух светах. Сберег. Кое-как до дома добрался. В усадьбе меня уже ждали. Костян Майер часа уже три, наверное, по дому болтался и коварные вопросы Натахи моей пытался задавать. А она, как хозяйка, гости и одного бросить не могла, и сидеть на попе ровно тоже ждала результатов анализов пробкроби из-за подковы так что мое явление народу было воспринято с искренней радостью, с потому что можно было на законном основании ускакать к себе и сесть на телефон в спокойной обстановке, а моим главным инженером, так как на вопросы, которые у него в глазах светились, походу, только я ответить мог. Ну, мог — это сильно сказано. Хотелось просто послать гостя куда подальше, взять банку холодненького пивка из холодильника И пару часов тупо втыкать по ящику какую-нибудь передачу ни о чем. Про привидений каких-нибудь, экстрасенсов или НЛО. Благо, этой-то жвачки там теперь полно. И заявись ко мне кто другой. Зуб на мясо так бы и сделал. А тут Костян. С ним так нельзя. Вообще, немца я сто лет знаю. Он и жил в нашем дворе, на пару лет всего младше. С детства спокойный, и рассудительный и вперед никогда не лезет. Не то чтобы совсем уж ведомый, вовсе нет. Может и посторожиться на людей, нарать, Но как бы всегда свое место знает. Мы с Калинком, еще когда клуб строили, Костю к себе подтянули, как оказалось вовремя. Что-то у него на прежней работе не срасталось, Рамсы пошли с начальником, который, судя по всему, сам со склада товары тырил, крысятничал и очень хотел на кого-нибудь свои грехи списать. Коленок там звездил с неделю. Так бедного в орешку застроил, что тот дышать без разрешения боялся. А Майер стал у нас управляющим тортуги. Потом я учиться пошел, и Костян следом. Я в кресло директорское запрыгнул, а немец — Фаттерланд Ух, как я на него тогда обижался! Не звонил, не писал, и разговаривал через зубы, если он до меня все-таки умудрялся достучаться. А как он домой вернулся, сразу ко мне прибежал, каяться. Ну, я и простил. Как раз искал подходящего человека на должность главного инженера. А вернувшийся блудный попугай подходил как нельзя лучше. Так с тех пор и тянули, каждый свое. Я, как паровоз, всю компанию в светлую даль, а за моей спиной, первым вагоном, Костя Майер, главный по технологии и организации производства. Вот как такого человека за порог было выставить? Да никак. Пришлось усаживаться рядом и выспрашивать, что за проблемы привели обычно скромного и ненавязчивого немца в мою хату. Извини, Андрей, что побеспокоил в нерабочее время, кашлянул в кулак и начал допрос Костя. Но у меня появился вопрос который мне покоя не дает. Скажи мне, пожалуйста, что мы собираемся строить?» Я вроде все популярно на планерке объяснил. Причувствуя трудный разговор, пожалел, что таки не достал из холодильника пару банок пива. «Перестань», — поморщился Майер. «Это узбекам твоя сказочка прошла за милый мой. Мне-то не надо по ушам ездить. Я-то знаю, что в Министерстве обороны своих строителей хватает» и что к возведению военного объекта ни в коем случае граждан другого государства не допустят. Логично, черт подери. И хорошо, что это именно сейчас, именно многим обязанный мне Костя заметил, а не кто-нибудь другой, умеющий сложить два и два, и в самый для меня неподходящий момент готовы побежать в компетентные органы. Так что я как можно более искренне взглянул в блеклые глаза немца, и спел ему песню о суровых мужиках в дикой тайге. «Еще варианты будут?» — хихикнул Майер. «Это тоже не подходит. Мало того, что бетонную махину, что бы ты ни делал, вмиг со спутников засекут и отправят глазастых мальчиков на разведку. Это раз. А два, ты кем угодно можешь быть, но в том, что не заботишься о своих людях, ни разу не замечен. Потому и в трудное время...» Мало кто из нашей компании траву зеленее искать убежал. А при чем тут? Я спецификации жилых блоков и легкосборных ангаров посмотрел. И первое, что в глаза бросилось, все это для теплого климата. Никакого дополнительного утепления. Ни полистирольных плит, ни тепловых пушек. Андрюх, ну не подходят эти времянки для нашей сибирской тайги. Да и не верю я. Да тошный. Бетонный заводик, который я велел найти и приобрести, тоже только при плюсовой температуре может работать. У нас на островах и в сезон штормов, как старый Иван говорит, холодно не бывает. Егорка утверждает, что вряд ли ниже 15 градусов температура опустится, так что подозрения Костины не были лишены оснований. Однако тут-то я и задумался». Никакая сколько-нибудь подходящая легенда в голову не приходила, а посвящать старинного приятеля в нашу тайну оказалось все-таки страшновато. Нет, так-то Костян насмотрелся, и в клубе, и потом. В его светлой голове столько на меня компромата имелось, что новый уже и не требовался. Хватит, чтобы жизнь мне напрочь испоганить. А потому доверять я Майеру мог практически как себе. Но бляха от ремня... И на старуху бывает проруха. Хрен его знает, что он в своей Германии делал. Может, его там местный гестапо завербовал и в Сибирь заслал. Может, он в письмах тамошней родне шифровки в центр передает. И, попади ему в руки сведения, касающиеся, так сказать, германской национальной безопасности, он тут же сольет нашу тайну по одному ему известному каналу. Бред, короче, какой-то в голову лез. а Костя сидел. Смотрел, как изменяются разные выражения моего лица, и ждал. Ну и дождался ясен день. Куда я денусь с подводной лодки? Кость, я тебя когда-нибудь обманывал, неосмотрительно начал я. Сегодня, кивнул педантичный немец, дважды. А, отмахнулся я. У нас тут такое, короче, что это и не обман был, а так легкая шалость. Слушай сюда, Костян. Ты же водил у моего знаешь, Мишку поца. Так вот. Двадцать примерно лет назад мы с Михой и другими пацанами пошли смотреть на мумию алтайской принцессы.